нужные ему товары. Не трогал команду и пассажиров, я обычно отпускал свои жертвы, давая им возможность продолжать плавание. Правда, вскоре у Боннета и испортились отношения с командой. Он не соблюдал пиратских обычаев и традиций, и считал, что их можно заменить муштрой. Так как Боннет был абсолютным невеждой в области навигации и судовозжения, он был вынужден прибегать к помощи других. И это вызывало на борту его корабля большие волнения. Очевидно, в этом и состояла причина, по которой Боннет временно отказался от командования кораблём и стал наблюдателем при Тиче. Когда в 1718 году Боннет в ночь отбрёл самостоятельно, он переименовал свой корабль в Royal James, а себя стал называть капитаном Томасом. Боннет отправился в Северную Каролину и получил там королевское амнистию. Он выпросил у губернатора каперское свидетельство для борьбы с испанскими судами. Однако Боннет не ограничивал свои действия рамками каперской грамоты, а вскоре вновь стал захватывать все суда без разбора, в том числе и английские. Только вёл он себя при этом чрезвычайно своеобразно. Например, с одного корабля он забирал весь провиант, оставляя нетронутым остальной груз. В качестве компенсации он отдавал капитану судно рис и старый такелаж. На других судах он брал то ром, то перец, то мясо или табак. Роял Джеймс после длительного плавания стал давать течь, и, кроме того, возникла необходимость очистить дно корабля от ракушек. Боннет пригазал посадить судно на грунт в устье реки. Когда о присутствии пирата стало известно в Чарлстоне, губернатор направил против боннета 2 восьмипушечных шлюпа под командованием полковника Рета. 26 сентября 1718 года Боннет после короткого сражения выбросил белый флаг и был взят в плен вместе со всей командой и доставлен в Чарлстон. Незадолго до начала судебного процесса Он подкупил с помощью большого количества серебра одного из стражников, сумел бежать из дома тюремщика, где его содержали отдельно. Однако вскоре Боннет был вновь пойман полковником Реттом. Адмиральский суд в Чарльстоне приговорил Боннета и 26 из 30 его сообщников к смертной казни. Так как на процессе Боннет держался так же двойственно, как и в своих пиратских делах, председатель суда Тротт представил подробное обоснование приговора. Он, в частности, заявил, «Майор Стеде Боннетт, суд присяжных, нашел вас виновным в занятии пиратством. Вас достаточно обвинить только в двух преступлениях. Вы ведь знаете сами, что с тех пор, как вы появились в Северной Каролине, Вы захватили и частично разграбили по меньшей мере 13 кораблей. Поэтому лечить вас можно в 11 и более преступлениях, которые вы совершили после принятия королевской амнистии, когда вы дали обещание покончить со своей позорной жизнью. И далее. Сколько невинной крови пролито людьми, которые оказали сопротивление вашему беззаконному насилию. Мы этого не знаем, но мы знаем, что вы лично убили 18 человек и многих ранили, когда вас хотели захватить из-за ваших разбойничих действий. После многочисленных ссылок на Библию, трот, по всей видимости, хорошо знал её, рассчитанных на то, чтобы вызвать у бон это чувство вины и раскаяния, судян заключение произнёс. Исполнив таким образом свой долг христианина, Я выполняю теперь свой долг судьи. Приговор, предусмотренный законом для вас и для ваших преступлений, и выносимый настоящим судом, таков. Вы, Стеде Боннет, должны отправиться в то место, откуда вы прибыли, и там вас отведут на эшафот, чтобы повесить, пока не наступит смерть. Да благословит Бог в своем вечном сострадании вашу душу. 10 декабря Боннет был повешен. Немного раньше та же судьба постигла и 26 членов его команды. Наставленное каждым из них богатство не превышало нескольких фунтов. Действительно быть пиратом под начала майор Боннет не имело большого смысла.